Глава 21. Опускающаяся ночь была темной. Низкие облака заслонили Луну, грязно нависая над землей. Казалось, что если бы не они, луч света, бьющий в небо, увидели в Москве. По доносящемуся шуму баталии, я понял, что никого не волнует непонятная иллюминация. Они заняты резней друг друга. Али лежал в ногах, уже даже не пытаясь рычать. Питомцы била дрожь, он нервно крутил хвостом и неотрывно пялился в сторону нового прорыва. На краю карьера, в свете магии, мелькали силуэты. Быстрее и быстрее, скорость намного выше, чем я видел в прошлый раз, будто их что-то гнало. Пока монстры не минули несколько километров в степи, спрыгиваю с барьера. Али наконец-то от Липа последовал за мной, не отставая ни на шаг. Рука выхватила пробегающего мимо солдата, им оказался пожилой воин, спокойно взглянувший на меня и открывший было рот для отповеди, но сказать ему я не дал. «Боец, перед тобой глава великого рода Фанвизинах, слушай мой приказ, это очень важно!» Не сказать, что солдаты это впечатлило. «Сейчас произойдет прорыв, очень большой. Найди главного в этом хаосе и передай, чтобы готовились к обороне». «Какая к чертям оборона!» — проорал солдат. «Эти сукины дети! Сейчас нас всех сожгут! Пикнуть не успеем!» «Если не сделаешь, как я сказал, вас не сожгут, а сожрут! Передай, как прекратится огонь со стороны мятежников, вам тоже запрещено стрелять!» Пробурчал я, выпуская его из рук. «Пошел выполнять приказ, боец!» Самому же мне предстояло подавить нападающих. Как не вовремя умер император? Даже не представляю, что сейчас начнется в столице. Но могло быть и хуже. К счастью, я проредил верхушку, отправив на тот свет клан самых властолюбивых сук в этой части России. Сложно сказать, пойдет ли сейчас ослабление великих родов на пользу. Этим могут воспользоваться выходящие из тени младшие. Геннадий сейчас убит горем. Все его мысли только об одном. Как поскорее убить меня? Остается только Алферов. Он командует армией, к тому же его сын Дмитрий, хоть и затих на время, но остался фаворитом при дворе. Вот этим я и займусь в первую очередь. Размышляя о новой политической обстановке, неспешно перемещался по горящему поселку. Прыгая с места на место в пределах видимости, благо зарево пожаров давало хорошее освещение. К Краю поселка добрался в считанные минуты, оказавшись у уронившего от неожиданности бинокль солдата. Мы стояли с краю, в небольшом отдалении. Окоп шириной в пару метров и высотой мне по грудь хорошо скрыл переход. Молодой парень, чуть старше меня, сейчас удивленно таращился на громадину лад и утробно рычащего Али. Я сложил пальцы пистолетиком и направил на него. Пью! и ты труп». Парень побледнел, отступив на пару шагов. Прибор ночного видения мне живо, «Не положено», — промычал парень. «Тревога!» «Кочетков, твою мать, что там у тебя?» Выругался кто-то в траншее за углом. «Товарищ сержант!» «Вижу». Вышел из-за угла подтянутый вояка. «Чем-то могу помочь, ваше высокоблагородие?» «Прибор ночного видения, повторяю, узнавшему меня мужчине. «Кочетков, дай прибор его милости!» Гаркнул воин, а затем обратился ко мне, перекрикивая заработавший рядом пулемет. «Что вы намерены делать, ваша светлость?» «Кончаю уже со светлостями и милостями», — приказал я, увидев облегчение в глазах простого офицера. Стало понятно, что ему неловко в моем обществе. «Я схожу в гости к ним. Когда прекратят стрелять, вы тоже прекращайте». «Понял. Но не знаю, как отнесутся старшие по званию». «Времени нет. Сейчас идет прорыв». Солдат побледнел, даже несмотря на возраст и опыт. «Я пошел. Держитесь». Приняв у Кочеткова бинокль, чуть высунулся из траншеи, чтобы оглядеться. Видимость была отличная, подсветка со стороны разлома становилась только ярче, но времени ждать не было. Прибор был нужен для того, чтобы точно определить, насколько растянуты силы противника и где самые главные засранцы. Магов огня увидел сразу. Они перемещались за небольшим холмом, огненные шары летели один за другим, но из разных мест. Логично, иначе пулеметчики и снайперы их давно бы вычислили. Видимости для прыжка не хватало. Останавливаться на середине боя под обстрелом с двух сторон не хотелось. Прибор показывал, что нападающие вытянулись дугой, пересчитать их было невозможно. Те часто скрывались во враге. Поражало большое количество огневиков. Удары то и дело сыпались на поселок. Кроме атак огнем, были выстрелы огнестрельного оружия, никакой водной магии или телекинеза. Как я сразу не догадался. Они знали, куда пришли, знали зачем. Сферы не сгорают в огне, но их можно повредить сильным физическим воздействием. Новгородцы планомерно сжигали форт. По всему увиденному получалось, что они и не будут нападать. Просто так и продолжат кидаться огненными шарами из-за холма, пока не выжгут все и все. Хороший план. Не будь сегодня прорыва, он бы увенчался успехом. В ночи были видны только огненные всполохи от вылетающих заклинаний. Недостаточно для перехода. Идея пришла неожиданно. Посмотрев на пелену облаков, которое светилась на целый километр в диаметре, решился на прыжок в небо. Али брать опасно. Пришлось приказать зверю оставаться в траншее рядом с испуганным Кочетковым. Приготовившись и вручив ставший ненужным визор в руки молодого солдата, исчез. Не видел, чтобы кто-то практиковал такое раньше, а когда оказался в небе, понял, почему. Шлем сужал видимость. Пришлось изворачиваться, как падающему коту, чтобы точно понять, куда прыгать снова. Не вовремя пришла мысль о свете магии, сопровождающем каждый прыжок. Сконцентрироваться не получалось, и я чувствовал всем телом, как неотвратимо приближается земля. Казалось, до нового прыжка прошла целая вечность. Пришлось выкручиваться уже по ходу, новый прыжок постарался сделать быстрее, на какое-то время стабилизировав себя с помощью телекинеза. Это не осталось незамеченным. По броне шоркнули первые пули, выбивая с ноб искр, что еще больше демаскировало меня. До окопавшихся врагов добрался в пять переходов, появившись прямо над головами суетящихся огневиков. Убивать никого не стал, сейчас важен каждый человек, Визор не мог показать, где ставка командования, а она должна была быть. Очутившись в воздухе над нападавшими, увидел небольшую группу людей в отдалении. Трое. Стоят плотно, не нападают. Один переход, и я падаю с высоты трех метров вниз. Приземление вышло не самым крутым. Соскальзываю с усланного снегом покатого бугра, запнувшись на ходу. Это спасло сразу от нескольких выстрелов, парочка даже попала по броне — но отрекошетила спасая от лишних отверстий в теле еще один прыжок за спину группы людей вытаскиваю первое попавшееся тело прикрывая сим от сбежавшихся в кучу людей не стрелять командный женский голос остановил направленные на нашу парочку и готовые к выстрелу стволы выкинешь что то непонятное и ты труп дружелюбно посоветовал я дергающемуся в захвате человеку «Всем остановиться, иначе оторву голову вашему другу, а потом и всем вам! Вы же не используете ее по назначению? Нападать на имперский форт, придурки!» На секунду появился шанс рассмотреть окружающих. Лица обычных воинов скрыты шлемами, как и того, которого я держу. Но вот лица оставшихся двух главных открыты. Высокий мужчина с окладистой черной бородой и длинными до плеч волосами рядом женщина волосы такие же темные черты лица правильные рослые и сильные если мужчина смотрел с яростью то в ее взгляде был неприкрытый интерес отпусти ее и мы позволим тебе уйти предложила женщина кого не понял я меня придурок прошипел милый голосок совсем рядом это плохое предложение у меня есть другое как насчет спасти своей жизни и жизни множества людей ты можешь спасти свою жизнь Сделала шаг вперед темноволосая. «Стоять!» С силой сжимая попавшуюся в руки пленницу, латы на ней начинают деформироваться с жутким скрипом, а сама девушка натужно всхлипывает. «Стоим!» «Твое предложение?» наклоняет голову темноволосая, все так же с интересом рассматривая меня. «Знаешь, кого я вижу перед собой?» вмешался здоровяк, похожий на викинга. «Мертвеца!» «Мертвецы тут все, так или иначе». Киваю в сторону разлома. «Там сейчас собирается веселая компания. Как думаешь, быстро они доберутся до нас?» «Я ставлю на то, что очень быстро». «Артем, в голосе темноволосой появилось напряжение. Проверь». Викинг достал бинокль и стал подниматься на холм, не спуская с нас глаз. «Кто вы такие?» Пользуясь случаем, спросил я. «Вы убили императора?» «Мы». Чуть ли не промурлыкала темноволосая. «Меня зовут Ольга, Ольга Власова». Я поморщился от знакомого имени. Моя запинка была воспринята иначе. «Гарантирую, если сделаешь глупость, тебе не будет места в этом мире. Земля загорится у тебя под ногами, достанем отовсюду». «Только в том случае, если я буду прятаться», — возразил я. «А ты не будешь», — хмыкнула темноволосая, делая жест своим людям, после которого они опустили оружие. Хочет показать, что контролирует ситуацию. На время нашего диалога магические удары по форту прекратились. Прекратилась и стрельба в ответ. «Мне незачем прятаться. Меня зовут Федор, фамилия Фанвизен. После моих слов лицо женщины стало напоминать каменную маску. «Что тебе нужно?» «Вот, теперь конструктивный диалог. Мне нужно, чтобы вы помогли отбить нападение». «Далеко вам не уйти, но предлагаю перемирие на время общих действий. У нас есть человечек, обладающий таким же навыком, как и у тебя». К темноволосой возвращалось настроение. «Мы получим, что хотели, так или иначе». «Какая разница, что вы получите, если это бессмысленно?» Воскликнул я в сердцах. «Вы не в курсе, что нападения в этом месте увеличились? Последний и вовсе открыло трое врат, а люди в поселке поймали разумного пришельца». «А сейчас они и вовсе лезут из преисподней, будто им на пятки наступает сам дьявол!» По мере моих слов, темноволосая все больше уходила в себя. А когда с возвышенности вернулся Артем, она и вовсе обеспокоилась. «Он прав!» — со скрипом доложил викинг, слышащий последние слова. «Лезут, будь здоров, сплошной поток!» «Мы получим свое!» — начала была Власова. «Как я устал от ваших тупых заскоков!» Отпускаю пленницу, толкая на вытоптанный снег. Прыжок перехода к ближайшему бойцу с автоматом и удар в ухо опускает его на землю. Второй прыжок, и снова очередной нападающий валится подкошенный мощным оперкотом. «Самодовольные кретины!» Прыжок и удар. Сразу беру за нагрудник не успевшего повернуться солдата и швыряю в другого, гася автоматную очередь. Оба тела кувыркаются по замерзшей земле. «Власть! Вас беспокоит только одна власть!» «Да чтоб вам подавиться, недоношенный три раза об асфальт, надо было вас в детстве в унитазе топить!» С каждым словом у меня будто срывало резьбу, слетали все гайки, плотно держащие самообладание. Гасить эмоции я не успевал, да и не хотелось, просто пустил на самотек, выбивая дури из каждого попавшегося на моем пути. Уже через минуту на снегу валялись два десятка тел, пара огневиков пытались применить магию, но они были биты в считанные секунды. Когда я появился устоящий в отдалении темноволосый, чтобы преподать урок, на меня с рычанием бросился викинг. Пропустив его удар, пошатнувший меня, хватаю придурка за волосы, превращая лицо в кровавую кашу парочкой ударов. «Прекрати, хватит!» — взвизнула Ольга. Приблизившись к женщине, почувствовал движение слева, буквально на периферии зрения. Быстро разверзлось окно перехода, оттуда появилась рука, хватающая Власову за плечо. План не удался. В свою очередь, зацепившись за Ольгу, рванул на себя, вытаскивая из окна портальщика. Магу досталось. Один прямой удар в лоб поселил на шлеме вмятину, а в голове звон. Развернувшаяся, как кошка Ольга, быстро поднялась с земли, готовая ударить. Магия вокруг нее собирала снежный смерч, но она медлила, не решаясь. «Мы поможем», — сказала она, — «прекрати. Мы можем драться и дальше, но это и правда бессмысленно». «Уверен, ты затеяла какую-то игру. Знаешь что? Если ударишь в спину, бей наверняка, иначе простыми синяками не отделайтесь. «У нас другие цели, пока они совпадают. Твои предложения». Подумав несколько секунд, принял решение вы смещаетесь к разлому переть будут отовсюду но спину вам никто не подставит будете правее впереди там есть несколько каменных домов это станет для вас стеной только вы ждите несколько минут я введу в курс остальных по вам не станут бить даю слово идет быстро согласилась ольга не дай создатель ты что то задумала покачала я головой может хватит угрожать займемся делом проворчала власова Я растворился в воздухе, перемещаясь в окоп рядом с сале. Питомец воспрял, стоило мне появиться рядом. Кто-то шумно выдохнул, развернувшись, заметил сжавшегося солдата. «Ну и страшный у вас зверя, ваша светлость! Постоянно рычал, думал съест, испугался!» Полились слова из парня. «Он тоже боится», — мрачно проворчал я. Ну кого?» — искренне удивился Кочетков. «А вот это мы сейчас узнаем». Поход по траншее вывел под растянутое полотно тента на пересечении двух линий окопа. Тут собрались несколько воинов постарше. Все хмурые, под стоящим неподалеку чайником тлеют угли, солдаты сидят на ящиках из-под боеприпасов. Среди прочих мелькает уже знакомый сержант. При моем появлении он один встает. Конфликт улажен на время. Сразу начинаю я. «Переносите все на основную стену. Этот окоп и два дома рядом займут новгородцы, которые вас потрепали». «Какого беса они тут будут делать?» Начал самый старый воин. От его слов мой знакомый сержант ощутимо поморщился. «Спасать наши общие задницы, боец!» Не делая различий в табелях и возрасте, отрезал я. «Приказ ясен? Или, может, мне донести в другой форме, набив вам морды, так же, как я это сделал с гостями из Новгорода?» Или, может, ты уполномочен здесь решать?» «Спокойнее, Федор Константинович». Из вскочившего было старика, будто выпустили воздух. Под тент пожаловал известный мне генерал из Москвы, ставленник императора и еще один незнакомый мужчина. Держится уверенный по-хозяйски, подтянутый, высокий взгляд суровый, пронизывающий. Именно он обратился ко мне. На мой вопросительный взгляд, вошедший представился в то время как бычковатый генерал молча отвел взгляд. Толстяк знает, что императора не стало, поддержки нет, под кого ложиться и где лизать непонятно. Ивнин Кирилл Павлович, подполковник запаса, местный комендант. «Меня вы знаете», — кивнул я. «Ситуацию вам описали?» «Да, я в курсе. Сейчас все свободные солдаты у главного укрепления со стороны разлома». «Говорите, новгородские мятежники будут с нами?» «Да, я с ними, подбирая слова, замялся. Нашел общий язык. Слышал я, как вы общаетесь». «Под трибунал это отребья! Какой прок от них!» Влез толстяк. «Сейчас важен каждый человек, иначе до утра мы не доживем. Злиться сил не осталось, просто пожимаю плечами. Я иду к солдатам, помогу, чем смогу». «Вы правы» уничижительно глянув на толстяка, продолжил Ивнин. «Но ситуация не так страшна. У нас четыре гранда, отправлено сообщение в столицу, наш человек построит портал. Если я прослыву перестраховщиком сегодня, буду как никогда рад», искренне заявил я полковнику и отправился к месту. На стене было необычайно тихо. Солдаты стояли в напряжении, лишь мазнув меня взглядом. Я думал, что во время моего отсутствия монстры преодолеют разделяющее нас пространство, но, видимо, ошибся. Легионы тварей роились у разлома, темные и бесформенной массы растекаясь по сторонам, но оставаясь одним целым, как убежавшее из кастрюли теста. Заметил, что новгородцы встали справа, выстраиваясь и занимая два крайних дома. Знакомый портальщик стоял у завалинки, что-то высматривая, на его лбу расплывался лиловый синяк. И я злорадно улыбнулся. Все застыли в ожидании, смотря вперед, когда ближайший ко мне солдат получил приказ по радиосвязи, при этом нахмурившись и перехватив автомат. «Так точно», — ответил он, переводя затвор. «Не успел я удивиться, как автомат навели в сторону домов с новгородцами, а со стороны поселка туда полетел рой ледяных стрел. Вспыхнула защита, солдаты начали стрелять по окнам. Портальщик попытался открыть окно перехода, но упал пронизанной метровой сосулькой. Только и смог сказать «я», прыгая к дому.